Так называемое резонерство. Еще более четко выступает роль измененного личностного отношения в структуре того вида патологии мышления, которое обозначается в психиатрической клинике как резонерство. Это расстройство мышления определяется клиницистами как склонность к бесплодному мудрствованию, как тенденция к непродуктивным многоречивым рассуждениям. Иначе говоря, резонерство выступает для психиатров как само нарушение мышления. В действительности же это лишь феноменологическое описание. Наши исследования показали, что механизмом так называемого резонерства является не столько нарушение интеллектуальных операций, сколько повышенная эффективность, неадекватные отношения, стремление подвести любое, даже незначительное явление под какую-то концепцию. Нередко неадекватные суждения отмечаются даже у больных, у которых вообще эксперимент не выявляет нарушений познавательных процессов. Так больной психопатией, который в опыте на пиктограмму подбирает адекватные связи для запоминания слова «развитие», рисует двух людей, расходящихся в разные стороны, объясняя. Это разлука. Разлука приводит к усовершенствованию. Ведь разлука — это печаль, а чувство печали облагораживает человека, снимает мещанскую шелуху самодовольства. Другая больная при предъявлении пословицы «не все то золото, что блестит», говорит... Это значит, что надо обращать внимание не на внешность, а на внутреннее содержание. И тут же добавляет. Но все же я должна сказать, что с точки зрения диалектики это не совсем правильно. Ведь существует же единство формы и содержания. Значит, надо обратить внимание и на внешность. Психологическая характеристика симптома резонерства была предметом специального исследования тепеницыной Библиография 183. Как показали результаты ее исследования, неадекватность, резонерство больных, их многоречивость выступали в тех случаях, когда имело место эффективная захваченность чрезмерное сужение круга смыслообразующих мотивов. Повышенная тенденция к так называемым «оценочным суждениям». Тепеницына пишет, что резонерство выражается в претенциозно-оценочной позиции больного и склонности к большому обобщению по отношению к мелкому объекту суждений. Библиография 183, страница 72. Для иллюстрации приводим данные «Истории болезни и протоколов больной» В.П. Итак, больная В.П. 1940 года рождения. Образование среднее. Диагноз – шизофрения, параноидная форма. Раннее развитие больной протекало без особенностей. В школу пошла с 7 лет, училась хорошо, росла упрямой и резкой девочкой, была заводилась среди детей, стремилась во всем быть первой. После окончания школы поступила в торговый техникум, который успешно окончила. В 1959-60 годах стала чрезмерно деятельной. Настроение было всегда восторженное, легко знакомилось с людьми. В 1961-м поступила в ВУЗ, много занималась. Впервые появилась несвойственная ранее больной подозрительность. Стала злобной, грубой. Начала подозревать своего мужа в так называемых плохих поступках. Привела его в милицию. Там была осмотрена психиатром и стационирована в психиатрическую больницу. При поступлении в больницу была малодоступной, злобной, возбужденной. Считала, что так называемые враги в сговоре с мужем, связанные с враждебными людьми. В больнице пробыла 24 дня. Лечилась аминозином и инсулином. Выписана в хорошем состоянии. Дома чувствовала себя хорошо, успешно сдала зачеты. Вскоре состояние опять ухудшилось. Нарушился сон. Опять появилась подозрительность. Выгоняла мужа из дома. Появились страхи. В ноябре 1963 года была стационирована повторно. При поступлении манерно, дурашливо, на лице неадекватная улыбка. Заявила, что слышит голоса из космоса, испытывает на себе постороннее воздействие. Кто-то действует на ее мысли, ощущает, что в разных частях тела что-то дергается. Временами возбуждена, стремится куда-то бежать, то плачет, то смеется. Проявляет агрессию по отношению к больным. В период лечения стеллозином состояние улучшилось, стало спокойнее, правильнее себя вести. Со стороны внутренних органов и центральной нервной системы патологии не выявлено. Данные общего экспериментально-психологического исследования. Данные Тепеницыной. Во время исследования настроение больное приподнятое. Довольно. В тон высказываний поэрильно восторженный. Много и беспричинно смеется. Манерно, многоречиво. Обнаружила хорошую память. Из десяти слов сразу же воспроизводила десять. Почти в том же порядке могла дословно повторить сложные тексты. Приводим в качестве иллюстрации протоколы выполнения больной экспериментальных заданий. При выполнении классификации особенно отчетливо выступает склонность к претенциозным высказываниям. Так, объединяя в группу предметы, пилу, стакан, бутылку, куртку, больная объясняет предметы домашнего обихода и инструменты. Петуха, моряка, женщину. Петух гордый, моряк стройный, а женщина красивая. Дерево, жука. Дерево нужно к жуку, потому что никто не знает, откуда произошли деревья, и никто не знает, откуда произошли жуки. Велосипед, кровать, стол. Техника. Так как там затрачен труд, такой же, как для того, чтобы сделать велосипед. Стол сюда же, тоже затрачен конкретный труд. Птицу и собаку. Птичка и собачка к животным, они дышат. Можно сюда и моряка, и женщину, потому что они произошли от обезьяны. Стакан, петух. Перекладывает картины из первой группы. Общее – это жизнь. Потому что если бы не было петуха, не было бы и курицы. Если бы не было курицы, не было бы и яйца. Выдуть яйцо, будет скорлупа, будет стакан, в него можно налить. Часы и пароход. Это тоже техника, во-первых. Во-вторых, пароход работает по московскому времени. Московское время работает по Ому, по Архимеду, по Плутарху. Этот корабль не утонет, если будет работать по часам. Попытки экспериментатора вмешаться, помочь больной, направить работу по нужному руслу ни к чему не приводят. Классификация предметов остается незавершенной. Аналогичные результаты выявляются при определении слов «дружба». Больная определяет «дружба» — это такое чувство. Это большое, большое чувство, которое толкает людей на хорошие поступки. Это люди оказывают друг другу помощь в трудную минуту. Это даже чувство любви в какой-то степени. Дружить можно не только. Дружба может быть не только среди людей. Дружба бывает и среди животных. Дружба это хорошо. Дружба это хорошее чувство, которое испытывают люди и животные, которые позволяют людям делать друг другу хорошее. Голова. Голова это та часть тела, без которой жить невозможно. Невозможно. Это, как говорит Маяковский, мозг класса, сила класса. В голове расположен мозг, мозг тела, сила тела. Вот что такое голова. Без руки жить можно, без ноги можно, но без головы не рекомендуется. Приводим примеры сравнения понятий. Больная должна сравнить понятия часы и термометр. Она отвечает — это жизнь. Градусник — это жизнь. И часы — это жизнь. Ибо градусник нужен, чтобы измерять температуру людей. А время измеряют часы. Не было бы жизни, если не было бы часов и не было бы градусника, а не было бы градусника, больным бы не мерили температуру и не мерили бы температуру воздуха. Не мерили бы температуру воздуха. не могли бы предсказывать погоду. Прогноза не могло быть. А если бы не было часов, то люди были бы как стадо. Они не всегда выходили бы на работу, только по солнцу, а солнце не всегда видно. Зимой его нет. Птица и самолет. Сходство, крылья, потому что рожденный ползать летать не может. Человек тоже летает, у него есть крылья. У петуха тоже есть крылья, но он не летает, он дышит. Рожденный ползать летать не может». Типе Ниццена, в библиографии 183 отмечает, что эффективность проявляется и в самой форме высказывания, многозначительной, с неуместным пафосом. Иногда только одна интонация испытуемого позволяет расценить высказывание как резонерское. Так, суждения, звучащие в громкой речи, как типично резонерские, при письменной записи вместе с потерей интонации теряют и свой резонерский оттенок. Грамматический строй речи этой категории больных отражает эмоциональные особенности – резонерства. Своеобразен синтаксис, своеобразна лексика резонерских высказываний. Больные часто используют инверсии – водные слова. Разноплановость и резонерство больных находят свое выражение и в речи, которая приобретает по выражению клиницистов характер разорванности. По существу же это тоже симптом нарушения речи как функции общения. Приведем пример речи больного Че. Экспериментатор. «А часы вы мне думаете отдать?» Больной. Нет, нет, нет. Э. Экспериментатор. Это ведь чужая вещь. Больной. Вещь не вещь, человек не человек. Затем на ряд вопросов больной отвечает только неадекватной мимикой и жестами. Экспериментатор. Зачем вы губами шевелите? Больной. Губы у меня всегда одинаковые. Экспериментатор. одинаковые? Больной. Да. А зубы у меня растут? Откуда или нет? Вот вы мне говорите, экспериментатор. Зубы растут, больной. «Зубы есть, но не могу с вами играть, экспериментатор. Зубами? Больной. Нет, вы не смейтесь, Ваше Величество. Вот я продал флаг, потом продам орудие, и на оружиях этих...» Далее неразборчиво и тихо, экспериментатор. «Что я не расслышал, больной? Ничего больше. А свет есть свет. Ну, что ли, тьма?» «Да. Значит, вы хотите знать, что дальше нас нельзя найти, экспериментатор. Почему?» Вот, к примеру, человек зависит от человечества. В общем, так, пускай спит человечество, он говорит только с ним. «У моего отца есть, а вот этого нет». Экспериментатор. «Ну чего, больной?» «Ну чего обещались?» «Ну, все-таки просто народы до народности было». Экспериментатор. «До народности было, больной?» «Вы, Ваше Величество, не смотрите, только не указывая. Так, красное, бледное, белое». «Все это не...» – далее разборчиво. «Экспериментатор. Не понимаю, что вы говорите, больной. А вот не продаете. Вы скажете, как я думаю? Вот-вот, ну, жандарм. Вам психология надобна?» – экспериментатор. «Разве я жандарм больной?» – «То есть в каком смысле?» – «Что его съедят?» «Ну, нехорошо, с отрицательной осадкой. Посмотрите на них, кто такая?» – далее неразборчиво. «Вы хотели меня обидеть, и я бы мог, но деньги мои тают...» Экспериментатор. «Это метафора, больной?» «Да это не важно, Пропуск. Вы сегодня не выходите из кабинета, а в кабинет никого не пускаете. Там я всегда готов. Экспериментатор. «К чему готов?» Больной. «Да это не важно, Сына народного. Далее неразборчиво. Экспериментатор. «Что же важно? Я не понимаю. Больной. «Да я сам тоже не знаю. Смеется. Дайте я покурю. А вы больше не толкаете меня сюда. Экспериментатор. Вы сами пришли. Больной. Я человек был честный. Я хотел на кухню смотреть. У меня есть часы, на которых есть проверенные. А вот у меня братишка, простой мастеровой. И если бы каждый вот так думал за себя, все бы дали неразборчиво. Экспериментатор, вы отдадите мне часы? Больной, часы я только что скушал. Но если я так буду кушать, то и вообще. Далее говорить неразборчиво. Экспериментатор, то что, больной, у меня нет нуля, и это мне нехорошо. Я экономлю. Все человечество экономит, а я хочу сделать его честь. Экспериментатор, зачем? Больной. Вы, папа, не смейтесь, я так просто говорю, экспериментатор, а зачем? С какой целью? Больной. Папа, покушай вот эту вещь, дает пепельницу, экспериментатор. А разве она съедобна? Больной. А сколько раз тебя сломали? Сломали. Посмотри, папа, сломана, экспериментатор. Она же не несъедобна. Больной. Да, она-то съедобна экспериментатор. Значит, ее нельзя есть. Больной. Если он возьмет его, купите, а сами он продаст его, не пейте. Показывает на графин с водой. Нередко подобные больные говорят независимо от присутствия собеседника. Симптом монолога. Приведем пример монологической речи больного Н шизофрения, состояние дефекта. При внешнем упорядоченном поведении и правильной ориентировке в обстановке монотонным, спокойным голосом больной часами произносит монологи, не проявляя при этом никакой заинтересованности во внимании собеседников. Почему? Я вот почему. Мне, конечно, никто не сказал об этом. И где я не вычитал это, это и нигде не показано. Я думаю, и твердо, конечно, знаю, что это материя движения, весь земной шар. Да, я думаю, долго я думал об этом деле, но вижу, что значит это, живая материя. Она, находясь, вот значит, живая материя, вот я думаю, что потом я думаю, раньше я учился, сколько я не учился, все же учился. Воздух не живой. Ну, кислород, водород, все это мертвые вещества. Мне теперь представляется, что вся населяющая окружающую атмосферу зелень окутывает. Ну, живое существо, совершенно живое существо, совершенно живое существо, совершенно живое. Вот, и оно состоит, цветя. Его представляю как этот дым, только не сразу, как он появляется, вот как уже разошелся, чуть-чуть заметный, состоит из таких мельчайших существ. Просто трудно различить. Вот и они имеют страшную силу, конечно. Они вселятся куда хотите, через споры любого вещества. Вот. Все это двигает в то же время, вот я считаю, что и зарождалось то, почему женщины, вот эта материя, по-моему, весь род на Земле происходит. Анализ приведенных образцов так называемой «разорванной речи» приводит к следующим выводам. Во-первых, в довольно длительных высказываниях больных нет никакого рассуждения. Больные произносят ряд фраз, но не сообщают в них никакой содержательной мысли, не устанавливают никаких хотя бы ложных связей между предметами и явлениями. Во внешней форме первый отрывок напоминает разговор двух людей. В некоторых ответах больного даже содержится какой-то отклик на вопрос экспериментатора. По существу же представленная даже в диалогической форме речь больного не служит функции общения. Больной ничего не сообщает экспериментатору, ни о чем не пытается у него узнать. Называя экспериментатора то жандармом, то папой, больной не обнаруживает намека на соответствующее этому отношение к нему. Попытка экспериментатора направить речь больного на какую-нибудь тему не удается. Если больной и реагирует на вопрос экспериментатора, то только как на раздражитель, который дает начало новому непонятному потоку слов. Как подчеркивает Артемов, направленность на содержание является одной из характерных особенностей восприятия речи. У наших больных эта особенность утеряна. Во-вторых, В речи больных нельзя обнаружить определенного объекта мысли. Так больной называет ряд предметов – воздух, материю, художника, происхождение человека, красные кровяные шарики, но в его высказывании нет смыслового объекта, нет логического подлежащего. Приведенные отрывки нельзя изложить другими словами. В-третьих, больные не заинтересованы во внимании собеседника, они не выражают в своей речи никакого отношения к другим людям. Разорванная речь этих больных лишена основных, характерных для человеческой речи признаков. Она не является ни орудием мысли, ни средством общения с другими людьми. Эта особенность речи больных, отсутствие функции общения в сочетании с ее другой особенностью, с ее непонятностью для окружающих, делает ее схожей с так называемой эгоцентрической речью ребенка.